часть первая Око бури глава первая. музыка высоких сфер даже в пещере где потрескивающий огонь тянул серые пальцы дыма сквозь дыру в каменном потолке к небу и красный свет искрился на высеченных на стенах изображениях извивающихся змей и клыкастых зверей со звездными глазами холод продолжал терзать кости саймона он приходил в себя от лихорадочного сна снова засыпал. Размазанный свет дня сменялся холодной стылой и темнотой ночи. Ему казалось, что серый лед у него внутри становится все больше. Многие руки наливаются тяжестью и покрываются инием. Ему казалось, что он уже никогда не согреется. Убегая из холодной пещеры страны Кануков, он бродил по дороге снов, беспомощно проваливаясь в одну фантазию за другой. Множество раз ему казалось, будто он вернулся в Хейхолт, в свой дом, в замке, каким он был прежде, но больше не будет никогда. Напоенные солнцем лужайки, тенистые закоулки и укромные уголки — величайший дом, наполненный суетой, светом и музыкой. Он снова гулял по уединенному саду, а ветер, что пел за стенами пещеры, продолжил звучать и в его снах, Тихо шумел в листве деревьев и кустов. В одном странном сне ему показалось, что он вернулся в покое доктора Моргенеса. Теперь кабинет доктора находился на самом верху высокой башни, и за сводчатыми окнами плыли облака. Старик с тревогой склонился над страницами огромной раскрытой книги, и в его сосредоточенности и молчании было что-то пугающее казалось моргенисс не замечал саймона продолжая разглядывать рисунок трех мечей грубо нарисованных на странице саймон подошел к подоконнику и услышал как вздохнул ветер хотя юноша не почувствовал движения воздуха он посмотрел на двор внизу и увидел что с него не сводит широко раскрытых серьезных глаз ребенок маленькая темноволосая девочка она подняла руку словно для приветствия и мгновенно исчезла. Башня и неприбранные покои Моргенеса начали таять под ногами Саймона, точно отступающий отлив. Последним исчез сам старик. По мере того, как он растворялся в воздухе, подобно тени под разгорающимся светом, Моргенес таки и не поднял взгляды на Саймона. Лишь его руки нетерпеливо бегали по страницам книги, словно продолжали искать ответы. Саймон его позвал, но мир вокруг него стал серым и холодным, наполненным клубящимся туманом и обрывками чужих снов. Он проснулся, как случалось уже множество раз после Урумшейма, и обнаружил, что находится в пещере, окруженной ночной темнотой, и увидел Эистана и Джирики, устроившихся возле покрытой рунами стены. Эркенландер спал, завернувшись в плащ, и его борода покоилась на груди ситхи смотрел на что то лежавшее на ладони его руки с длинными пальцами казалось Джирики глубоко погрузился в свои мысли от его глаз исходило слабое сияние словно то на что он смотрел было отражением последних огоньков костра саймон попытался что нибудь сказать Ему хотелось тепла и звуков голоса, но сон снова увлек его за собой. Ветер грохотал так громко, стонал на горных перевалах, как у вершин башен в Хейхолте или на бастионах на Глимунде. Так печально, ветер, так печален. Скоро он снова заснул. В пещере воцарилась тишина, которую нарушало лишь тихое дыхание и музыка высоких сфер. Это была всего лишь яма, но из нее получилась эффективная тюрьма. Она уходила на двадцать локтей в глубину каменного сердца горы Минтохок, шириной с двух мужчин или четырех троллей, лежащих один за другим так, что голова касалась ног. По ее гладко отполированным, точно лучший мрамор для скульптора стенам, даже паук не сумел бы взобраться. Дно было холодным и влажным, как в любой темнице. Хотя луна парила над заснеженными пиками соседей Ментохока, только тонкий лунный луч доходил до дна ямы, где касался, но не освещал две неподвижные фигуры. Уже давно ничего не менялось после восхода луны. Ее бледный диск Седда, богиня луны, как ее называли тролли, оставался единственным движущимся предметом в ночном мире медленно пересекая черные небесные поля. Наконец что-то зашевелилось на краю ямы, и маленькая фигурка наклонилась вниз, вглядываясь в глубокие тени. бинабик наконец заговорила на гортанном языке троллей, присевшая на корточке гостья. бинабик ты меня слышишь?» Если одна из теней над ней пошевелилась, то она сделала это бесшумно. Фигура на краю ямы заговорила снова. «Девять раз за девять дней, Бенабик, твое копье стояло у моей пещеры, и я тебя ждала». Слова произносились ритуальным напевом, но голос дрожал и пресекался. «Я ждала и произносила твое имя в зале эха, но не получила никакого ответа, кроме отзвуков собственного голоса. Почему ты не вернулся, чтобы забрать свое копье?» Ответа вновь не последовало. «Бенабик, почему ты не отвечаешь? Ведь ты мне должен хотя бы это. Разве не так?» Тот из пленников на дне ямы, что был покрупнее, зашевелился, и тонкий лунный луч высветил бледно-голубые глаза. «Что за трольские стенания? Мало того, что они бросили в яму человека, который не сделал им ничего плохого», — Так теперь ты болтаешь всякие глупости, не давая ему спать. Присевшая на корточке гостья замерла, как напуганный олень, попавший в луч фонаря и мгновенно исчезла в ночи. — Хорошо, — сказал Риммер Слодик, снова устраиваясь под сырым плащом. — Я не знаю, что говорил тебе тот тролль, Бенабик, но я не самого высокого мнения о твоем народе. Если они пришли посмеяться над тобой, а заодно и надо мной, Хотя меня и не удивляет, что они ненавидят мой народ. Тролль рядом с ним промолчал, лишь смотрел на ремера темными печальными глазами. Через некоторое время Слудик перевернулся на другой бок и попытался заснуть. — Но, Джирики, ты не можешь уйти! Саймон привстал на соломенном матрасе, кутаясь в одеяло, чтобы защититься от холода, и стиснул зубы, борясь с головокружением. Он нечасто вставал с постели за прошедшие пять дней после пробуждения. «Я должен», — ответил ситки опустив глаза, словно не в силах встретить вопросительный взгляд Саймона. «Я уже отправил Сианди и Киушапа вперед, но требуется мое присутствие. Я останусь еще на день или два, но больше задерживаться не могу. Так диктует мне долг. Ты должен помочь мне спасти Бенабика». Саймон убрал ноги с холодного каменного пола обратно в постель. «Ты сказал, что тролли тебе доверяют. Заставь их освободить Бенабика. Тогда мы сможем уйти вместе». Джирики негромко присвистнул. «Все не так просто, юный Сиаман», — ответил он, сдерживая нетерпение. «У меня нет права или власти заставить конуков что-то делать. Кроме того, у меня есть другие обязанности и обязательства» которое ты понять не в силах. Я останусь здесь до тех пор, пока не увижу, что ты встал на ноги. Мой дядя, Кемдрая Ара, уже давно вернулся в джао этину и долг по отношению к моему дому и соплеменникам требует, чтобы я последовал за ним. джао этину лодка в океане деревьев, единственное существующее поселение Ситхи находится в Альтхорте. «Требует?» — удивился Саймон. «Но ты же принц!» Сидхи покачал головой. «Это слово в нашей речи имеет другой смысл, Сиамон. Я принадлежу к правящему дому, но я никому не отдаю приказы и никем не правлю. К счастью, никто не может управлять мной, за исключением определенных вещей в определенные времена. Мои родители объявили, что такое время пришло. Саймону показалось, что он уловил слабые нотки гнева в голосе Джирики. Однако не беспокойся, ты и эйстан не являетесь пленниками. Кануки чтят тебя и позволят уйти, как только ты захочешь. Я не уйду без бинабика Саймон стиснул плащ. И без Слудига у входа в пещеру появилась темная фигура и вежливо кашлянула. Джерики оглянулся через плечо и кивнул. Старая женщина из племени кануков шагнула вперед и поставила дымящийся котелок у его ног. Потом быстро вытащила миски из-под похожей на палатку накидки из овечьей шкуры и расставила их полукругом. Ее маленькие пальцы двигались ловко, а морщинистое круглое лицо ничего не выражало, но когда она подняла взгляд на Саймона, в ее глазах промелькнул страх. Женщина закончила и, быстро пятясь, вышла из пещеры и исчезла за занавеской, закрывавшей вход так же бесшумно, как появилась. Чего она боится? — подумал Саймон. — джерики бинаби говорил, что кануки и ситхи всегда жили дружно. Ну, более или менее. И вдруг он представил, как выглядит со стороны. В два раза выше любого тролля. Лицо заросло щетиной, и хотя он стал совсем худым, женщина-канук не могла об этом знать, ведь он завернулся в несколько одеял. Едва ли кануки могли отличать его от ненавистных риммеров. Кажется, народ Слодига воевал с троллями в течение столетий. — Ты будешь есть, Сиаман? — спросил Джирики, наливая с котелка в миску горячую жидкость. — Они прислали тебе миску. Саймон протянул руку. — Это снова суп? — спросил он. — Ака, так его называют конуки А ты бы сказал чай. — Чай? Саймон нетерпеливо схватил миску. Джудит старшая повариха, хозяйка кухни в Хейхолте. Очень любила чай. В конце долгого дня она садилась с большой горячей чашкой, полной разных приправ. И кухня наполнялась острыми ароматами растений с далеких южных островов. Когда у нее было хорошее настроение, она угощала Саймона. О, как он скучал по дому. Я никогда не думал. Начал он и сделал большой глоток, но тут же выплюнул горячий напиток. И у него начался приступ кашля. кхе -кх -кх Что это? «Задыхай!» — спросил он. «Это не чай!» Возможно, джерики улыбнулся, но поскольку он держал у губ миску и понемногу из нее пил, уверенности у Саймона не было. «Конечно, чай!» — ответил Ситхи. «Разумеется, кануки используют другие растения, чем вы, суходайя!» «Дети заката, смертные!» «Как может быть иначе, если вы почти не торгуете друг с другом?» Саймон с гримасой вытер рот. — Но он соленый! — юноша понюхал напиток и поморщился. Ситхи кивнул и сделал еще один глоток. — Да, они кладут туда соль, а также масло. — Масло! — воскликнул Саймон. — Пути всех внуков Мезумииры поразительны, — серьезно проговорил Джерики. — Их разнообразие бесконечно. Саймон с отвращением поставил миску на пол. — Масло! «Да поможет мне у Сирис! Какое отвратительное приключение!» — пробормотал он. Джерики спокойно допил свой чай. Упоминание Мезуми Иры снова напомнило Саймону о его друге-тролле, который однажды ночью спел песню о женщине-луне. У него снова испортилось настроение. «Но что мы можем сделать для Бенабика?» — спросил Саймон. «Неужели ничего?» Джерики поднял на него взгляд кошачьих глаз. У нас появится шанс заступиться за него завтра. Пока мне не удалось выяснить, в чем состоит его преступление. Лишь немногие конуки говорят на чужих языках. Твой спутник и в самом деле удивительный тролль. Я же не слишком хорошо владею языком конуков К тому же они не любят делиться своими мыслями с чужаками. — А что произойдет завтра? — спросил Саймон, опускаясь на тюфек. У него снова заболела голова. Почему он ощущает такую слабость? Будет нечто вроде суда, я полагаю, — ответил ситхи. Правители конуков выслушают всех и примут решение. — И мы будем защищать бинамика спросил Саймон. — Нет, Сиамон, все будет немного не так, — мягко сказал Джирики. И на миг на его лице появилось странное выражение. — Мы будем там присутствовать? из-за того, что ты видел дракона горы и уцелел. Правители Конуков хотят тебя видеть. Я не сомневаюсь, что перед всем его народом будут рассмотрены преступления твоего друга. А теперь отдыхай. Завтра тебе понадобятся все твои силы». джирики встал, вытянул длинные руки, сделал несколько странных движений головой, при этом его янтарные глаза смотрели в пустоту. Тело Саймона содрогнулось, на него накатила волна слабости. «Дракон!» — ошеломленно подумал он, охваченный удивлением и ужасом. Он видел дракона. Он, Саймон, поваренок, презираемый многими бездельники Олух, взмахнул мечом, ранил дракона и выжил, даже после того, как на него брызнула обжигающая кровь чудовище, как в легенде. Он посмотрел на темное сияние шипа, который лежал у стены, частично скрытый под тряпьем и ждал своего часа, точно прекрасный и смертельно опасный змей. Казалось, даже Джерики не испытывал желания к нему прикасаться и даже говорить о нем. Ситхи спокойно игнорировал все вопросы Саймона о том, что магия может, словно кровь, струиться по клинку странного меча Камариса. Холодные пальцы Саймона коснулись челюсти, где его лицо пересекал все еще не до конца заживший шрам. Как обычный поваренок осмелился поднять такое могущественное оружие? Он закрыл глаза и почувствовал, как огромный и равнодушный мир начал медленно вращаться вокруг него. Саймон услышал, как Джерики прошел по пещере к выходу, раздался шорох занавески, а потом им снова овладел сон. Саймону снился сон. Перед ним вновь возникла темноволосая девочка с лицом ребенка, но старыми и глубокими, как колодец, в церковном дворе глазами. Казалось, она хотела что-то ему сказать. Ее губы беззвучно шевелились, но когда она скрылась под мутными водами сна, ему показалось, что он слышит ее голос. Он проснулся на следующее утро и обнаружил стоящего над ним Эйстана. Мрачная улыбка бродила по губам солдата. Борода промокла от таявшего снега. «Пора вставать, парень. Сегодня нас ждет очень много дел, да? Очень много», — сказал он. Это заняло некоторое время. Саймон чувствовал себя слабым, но сумел одеться самостоятельно. Эйстан помог ему натянуть сапоги, которые он не надевал с того момента, как попал в иконук. Они показались ему жесткими, как дерево, А ткань одежды царапала ставшую неожиданно чувствительной кожу. Но теперь, когда Саймон встал и оделся, он почувствовал себя лучше. Он несколько раз прошелся по пещере и снова ощутил себя двуногим существом. — А где Джирики? — спросил Саймон, надевая плащ. — Он пошел вперед, — ответил Эйстан. — Но тебе не нужно беспокоиться. Я могу тебя отнести, ведь ты еще совсем больной. — Да, меня носили раньше ответил Саймон, чувствуя, как его голос становится неожиданно холодным. Но из этого еще не следует, что требуется носить всегда. Эркенландер хрипло рассмеялся. Он и не думал обижаться. «Я буду только счастлив, если ты сможешь ходить, парень», ответил он. «У троллей тропинки очень жесткие, и у меня нет ни малейшего желания таскать кого-то на плечах». Саймону пришлось немного постоять у выхода из пещеры, дожидаясь, пока глаза привыкнут к сиянию снега снаружи. В первый момент белезна едва не ослепила его, хотя небо затянули тучи. Они стояли на широком каменном крыльце, выступавшем почти на двадцать локтей от входа в пещеру. Карниз уходил вправо и влево вдоль склона горы, и сеймон видел окутанные дымом входы в другие пещеры, расположенные вдоль него пока они не исчезали за округлостью живота Минтахока. На склоне у них над головой имелись похожие карнизы. Ряд за рядом в тех местах, где из-за неровной поверхности тропинки обрывались, были приделаны крылечки и раскачивавшиеся над пустотой мостики, издалека казавшиеся кожаными ленточками. Саймон наблюдал, как крошечные, закутанные в мех фигурки детей-конуков, Точно белки носятся по мостикам и переходам, хотя падение означало неминуемую смерть. От этого зрелища Саймону стало не по себе, и он отвернулся. Перед ним расстилалась огромная долина Иконук. А еще дальше, над туманными безднами, возвышались каменные соседи Минтохока, над которыми нависало серое небо в белых точечках снежинок. Крошечные черные дыры усеивали далекие пики, Маленькие фигурки, едва различимые в темной долине, энергично сновали по извивавшимся тропам. Три тролля, наклонившись вперед в кожаных седлах, проехали по тропе на своих косматых баранах. Саймон сделал шаг в сторону, уступая им дорогу, а потом осторожно приблизился к краю карниза и посмотрел вниз. На мгновение у него закружилась голова, как в те моменты, когда он был на Урмшейме. Весь склон горы, заросший искривленными вечно зелеными деревьями, пересекали мостики, переходы и карнизы, вроде того, на котором он стоял. Он обратил внимание на внезапно наступившую тишину и обернулся в поисках Эйстана. Трое всадников, ехавших на баранах, остановились посреди широкого карниза и, открыв рот, удивленно смотрели на Саймона. Стражник, почти полностью скрытый тенью у входа в пещеру, отдал ему шутливый салют над головами троллей. Подбородки двух троллей украшала редкая щетина. Все они носили ожерелья, сделанные из толстых костяных шариков, лежавших поверх тяжелых плащей. В руках они держали украшенные резьбой копья с крючками на концах, как на посохе у пастуха, с помощью которых управляли своими скокунами со спиральными рогами они были крупнее бинабика несколько дней проведенных среди конуков позволили саймону понять что рост у бинабика меньше чем у большинства его взрослых соплеменников эти тролли показали саймону более примитивными и опасными чем его друг они держали в руках оружие и имели суровый вид несмотря на небольшой рост от них исходила угроза саймон смотрел на троллей тролли смотрели на Саймона. «Они все слышали о тебе, Саймон», — прозвучал низкий голос Эйстана. Три всадника посмотрели вверх, удивленные громким голосом. «Но мало кто тебя видел». Тролли с тревогой глядели высокого стражника, потом принялись понукать своих скакунов и вскоре скрылись из вида. «У них появился повод для сплетен», — рассмеялся Эйстан. «Бенабик рассказывал мне о своем доме», — проговорил Саймон. Но тогда я не очень его понимал. Вещи никогда не бывают такими, какими ты их представляешь, не так ли? — Только добрый Господь Усирис знает все ответы, — кивнул Эйстан. — А теперь, если ты хочешь увидеть своего маленького друга, нам пора. И будь осторожен. Не приближайся к краю карниза. Они медленно двинулись по петлявшей тропе, которая то сужалась, то расширялась вместе с карнизом, идущим вдоль склона горы. Солнце уже стояло высоко над головой, но его скрывало множество темных, точно сажа, туч, а пронизывающий ветер упрямо дул им в лицо. Вершину горы над ними и высокие пики в долине покрывала белая шапка льда, но в средней части склона снег лежал лишь на отдельных участках. Кое-где снежные наносы засыпали тропу, в других местах она проходила мимо входов в пещеры. Но сухой камень и открытая земля встречались довольно часто. Саймон не знал, является ли такое количество снега нормальным для первых дней месяца Тьягар в Иконуке. Но был сыт по горло ледяным дождем и холодом. Любые хлопья снега, падавшие ему в глаза, он воспринимал как личное оскорбление. Шрам на скуле и щеке напоминал о себе острой болью. Даже теперь, когда они оказались в населенной части горы, им навстречу попадалось не так уж много троллей. Кое-где окутанные тенями фигурки выглядывали из задымленных входов в пещеры. Они встретили еще две группы всадников, проследовавших в том же направлении. Они останавливались, чтобы поглазеть на Саймона и Эйстана, а потом поспешно удалялись, как и первая группа. Саймон и Эйстан прошли мимо детей, игравших в сугробах. Юные тролли, немногим выше колена Саймона, были одеты в тяжелые меховые куртки и штаны. Больше всего они напоминали маленьких круглых ежей. Их глаза широко раскрылись, когда Саймон и Аистан проходили мимо. Визгливая болтовня смолкла, но они не стали убегать и не выказали страха. Саймону это понравилось. Он осторожно улыбнулся, не забывая о шраме на щеке, и помахал детям. Тропа сделала петлю, они оказались в северной части горы, и голоса обитателей Минтахока разом стихли, и теперь они слышали лишь шум ветра и шорох падавшего снега. Мне и самому это не нравится, признался Эйстан. Что там такое? спросил Саймон, указывая вверх по склону. На каменном крыльце Высоко над ними стояло странное сооружение в форме яйца, построенное из тщательно подогнанных друг к другу снежных блоков. В лучах клонившегося к закату солнца от снега исходило слабое розовое сияние. Перед яйцом выстроился молчаливый ряд троллей, державших копья в руках, защищенных от холода рукавицами, суровые лица частично скрывали капюшоны. «Не показывай в их сторону, парень», — сказал Эйстан, положив руку Саймону на плечо. Ему показалось, что несколько стражей стали смотреть вниз. «Это какое-то очень важное место», — так сказал твой друг Джирики. «Он назвал его Ледяной дом». «Смотри, маленькие люди выглядят взволнованными. Я не знаю почему и не хочу знать». «Ледяной дом?» — переспросил Саймон. «Там кто-то живет?» Эйстан покачал головой. «Джерики не говорил». Саймон задумчиво посмотрел на Эйстана. «А ты часто разговаривал с Джерики с тех пор, как мы здесь оказались?» — спросил он, пока я не мог составить тебе компанию. «Ну, да», — ответил Эйстан и немного помолчал. «На самом деле совсем немного. У меня постоянно возникало впечатление...» «Вроде как он думает о каких-то очень серьезных вещах, ты меня понимаешь?» «Невероятно важных. Джирики довольно приятный по-своему. Не как человек, конечно, но все же». Эйстан еще немного помолчал. «А еще не такой, каким, по моему мнению, должен быть волшебный парень. Говорит просто этот Джирики». Эйстан улыбнулся. «И он хорошо к тебе относится, да?» как будто должен тебе денег», и он рассмеялся в густую бороду. Дорога была долгой и утомительной для того, кто испытывал такую слабость, как Саймон. Сначала вверх, потом вниз, в одну сторону, затем в другую по склону горы. И хотя Эйстан часто поддерживал Саймона под локоть всякий раз, когда он спотыкался, у него появилось подозрение, что он не сможет идти дальше после того, как они обошли очередной выступ, подобный камню посреди реки, и оказались напротив входа в великую пещеру Иконука. Огромное отверстие по меньшей мере в пятьдесят шагов от одного края до другого зияло на склоне Ментахока точно рот, открывшийся, чтобы вынести суровый приговор. У входа стоял ряд огромных статуй, круглые животы, человеческие фигуры, серые и желтые, как сгнившие зубы с покатыми плечами, на которых покоилась тяжелая крыша. Гладкие головы украшали бараньи рога, мощные клыки торчали из-под сомкнутых губ. Фигуры были такими древними, что ветер, снег и дожди почти стерли выражение с их лиц. В результате, к удивлению Саймона, возникало ощущение бесформенной новизны, как если бы они начали воссоздавать себя из первоначального камня. — ап послышался голос у него за спиной. — Дом предков! Саймон вздрогнул и быстро обернулся, но слова произнес не Эйстам, а рядом с ним стоял Джирики и смотрел на слепые каменные лица. — Как давно ты здесь? Саймону стало стыдно за свой страх. Он снова посмотрел в сторону входа. Кто бы мог подумать, что троллям по силам высечь такие гигантские фигуры стражей? «Я вышел, чтобы тебя встретить», — сказал Джерики. «Привет, Аистан». Стражник что-то проворчал и поклонился. Интересно, что происходило между Эркинландером и Ситхи, пока он болел? Иногда возникали моменты, когда Саймону было очень трудно говорить с принцем Джерики, чье лицо становилось далеким и отрешенным. Как чувствовал себя рядом с Ситхи прямой и простой солдат Эистан, не прошедший подготовку Саймона? который множество раз вел сводившие его с ума беседы с доктором Моргенисом. «Значит, именно здесь живет король троллей», — сказал он вслух. «А также королева троллей», — кивнул Джерики. «Хотя они на языке троллей их так не называют. Пожалуй, ближе всего будет пастырь и охотница. Короли, королевы, принцы, и никто из них не является теми, кем их называют», — проворчал Саймон. Он устал, замерз, все тело у него болело. «Но почему пещера такая большая?» Сидхи тихо рассмеялся. Ветер трепал его бледно-лиловые волосы. «Если бы пещера была меньше, юный сиаман, они, вне всякого сомнения, нашли бы другое место для дома предков. А теперь нам пора войти внутрь, и не только для того, чтобы спастись от холода». Джерики провел Саймона между двумя центральными статуями в сторону мерцавшего желтого света. Когда они проходили между ногами, подобными колоннам, Саймон посмотрел вверх на лишенный глаз лица, которое сумел отыскать за огромными каменными животами статуй. И вновь вспомнил слова доктора Моргенеса. Доктор часто повторял, что никто и никогда не узнает, что с ним случится в будущем. Не нужно ничего ждать. Кто бы мог представить, что однажды я увижу такие диковинные вещи, и на мою долю выпадут совершенно невероятные приключения. Никто не знает, что ему суждено. Саймон почувствовал боль в щеке, а потом внутри у него все сжалось и похолодело. Доктор, как он не раз убеждался прежде, неизменно говорил правду. Внутри пещеры собралось множество троллей. Воздух наполняли сладкие и одновременно острые запахи масла и жира. Сияли тысячи желтых огней. По всей неровной пещере с высоким каменным потолком, во всех нишах вдоль стен, горели маленькие лужицы масла. Сотни таких светильников, в каждом из которых плавали фитили, похожие на тонких белых червей, заливали все вокруг светом более ярким, чем серый день снаружи. Пещера была заполнена конуками в меховых куртках. Повсюду плескался океан темных голов. Маленькие дети сидели на спинах родителей, точно чайки, неспешно парящие над волнами. В центре пещеры, над морем голов троллей, возвышился каменный остров, и там, на платформе, высеченной из скалы, в маленьком огненном озере сидели две маленькие фигуры. Нет. «Это вовсе не огненное озеро», — понял Саймон через мгновение, «а узкий ров, пробитый в серой скале и опоясывавший всю пещеру. Ров, наполненный горящим маслом, как в лампах. Два тролля сидели на горе белых и рыжих мехов в центре в некотором подобии гамака, сделанного из тщательно выделанных шкур, прикрепленных ремнями к костяной раме» саймон обратил внимание на их блестящие глаза и круглые безмятежные лица ее зовут нануика охотница а его уаманак пастух тихо подсказал джерики они повелители конуков пока он говорил одна из маленьких фигур сделала короткий жест жезлом с крюком огромная толпа троллей разошлась в стороны И теперь они стояли еще более плотно, образовав проход, идущий от начала возвышения к тому месту, где стояли Саймон и его спутники. На выжидающе смотрели несколько сотен маленьких лиц. Пещеру наполнил шепот. А Саймон с недоумением уставился на освободившийся проход. «Ну, вроде все понятно», — проворчал Эйстан, тихонько подтолкнув Саймона в спину. «Иди, парень». «Мы все должны подойти», — вмешался Джирики. Он сделал несколько странных жестов, показавших, что Саймон должен идти первым. Казалось, шепот стал громче, а запах выделанных шкур сильнее, когда Саймон направился к королю и королеве. Или пастырю и охотнице, напомнил он себе. Или как там еще. Внезапно воздух в пещере стал каким-то невероятно плотным. И Саймон почувствовал, что задыхается. Он попытался сделать глубокий вдох и споткнулся. Лишь сильная рука Эйстана, схватившая его за плащ, не дала ему упасть. Когда Саймон приблизился к возвышению, он на мгновение остановился, глядя в пол, и только после этого поднял глаза на сидевших на помосте правителей кануков. свет ламп его ослепил, и он вдруг почувствовал гнев, хотя и сам не понимал на кого. Он ведь только сегодня поднялся с постели. Чего еще они могли ждать? Что он прямо сразу подпрыгнет и начнет убивать драконов? Они выглядят странным образом, похожими друг на друга. Подумал Саймон об Уамманнаке и Нануике. Ему даже показалось, что они близнецы. Впрочем, он сразу понял, кто из них кто. уаманнак находился слева от Саймона. У него была редкая борода, заплетенная в длинную косичку, украшенную красным и синим ремешками. Волосы были также заплетены, уложены сложными петлями на голове и закреплены гребнями из черного блестящего камня. Маленькими пальцами одной руки он поглаживал бороду, а в другой сжимал символ своей власти — толстое тяжелое копье всадника с крюком на конце. Его жена, если в Иконуке, все было устроено именно так держао прямое копье более тонкое смертельное оружие с каменным остро заточенным наконечником длинные черные волосы уложенные в высокую прическу удерживали множество резных костяных гребней из под полуопущенных век на пухлом лице блестели холодные глаза подобные гладко отполированному камню саймон вспомнил что ее называют охотница ему стало не по себе. Уамманнак выглядел куда менее угрожающим. Тяжелое лицо пастыря казалось погруженным в дремоту, однако в его взгляде чувствовалась хитрость. После недолгой паузы, когда стороны изучали друг друга, на лице уамманака появилась широкая улыбка, обнажившая желтые зубы, и его глаза едва не исчезли в складках кожи. Он вытянул обе ладони в сторону гостей а потом сложил их вместе и заговорил на гортанном языке троллей. «Он говорит, что приветствует тебя в Читсик-Аблингите и Иконуке, горах троллей», — перевел Джирики. Следом заговорила Нануика, и ее речь показалась Саймону более взвешенной, чем у Уаманнака, но столь же непонятной. Джирики выслушал ее очень внимательно. «Охотница также тебя приветствует». Она говорит, что ты довольно высокий, но если ее знания о людях отку верны, то ты кажешься слишком молодым для убийцы дракона, несмотря на белую прядь волос. отку так тролли называют обитателей долин, — негромко добавил Ситхи. Саймон некоторое время смотрел на королевскую чету. «Скажи им, что я благодарен им за прием или что-то там еще положено говорить». И, пожалуйста, объясни, что я не убивал дракона, скорее всего лишь ранил, и только для того, чтобы защитить своих друзей. Именно так поступал Бенабик и заканука во многих других случаях. Когда Саймон закончил произносить свою длинную речь, он задохнулся, и у него закружилась голова. Пастырь и охотница, которые с любопытством смотрели на него, пока он говорил, слегка нахмурились при упоминании имени бинабика а потом выжидательно взглянули на джерики Ситхи немного помолчал, собираясь с мыслями, и начал быстро переводить слова Саймона на язык троллей. Уамманак с некоторым недоумением кивал. Нанойка слушалась неподвижным лицом. Когда джерики закончил, она бросила короткий взгляд на супруга и снова заговорила. Если судить по переводу, то она не услышала упоминания имени Бенабика, Она высказала восхищение храбростью Саймона, а потом добавила, что они давно стараются всячески избегать горы Урумшейм. Она назвала ее Иджарджук. Теперь, — продолжала она, — пришло время исследовать западную часть гор. Ведь дракон, даже если он уцелел, почти наверняка скрылся в глубинах, чтобы попытаться исцелить свои раны. Казалось, речь на Нуике вызвало раздражение у Уаманнака. Как только Джирики закончил переводить, пастырь заявил, что сейчас не время для подобных приключений. Ведь тяжелая зима только что закончилась, и злые крухоки, риммеры, продолжают вести себя агрессивно. Однако он поспешил добавить, что Саймон и его спутники, другие обитатели равнин и почитаемые Джирики, могут оставаться так долго, как пожелают, в качестве почетных гостей. И если он или Нануика могут что-то сделать, чтобы облегчить их жизнь, им нужно лишь попросить». Еще до того, как Джирики закончил переводить его речь на Вестерлинг, Саймон начал переминаться с ноги на ногу, ему захотелось поскорее ответить. «Да, — сказал он Джирики, — они могут кое-что сделать». «Им по силам освободить бинабика и Слудига, моих спутников. Освободить моих друзей, если вы хотите оказать нам услугу», — громко сказал он, поворачиваясь к закутанной в мехапаре, которой непонимающие на него смотрели. Когда Саймон повысил голос, толпа троллей вокруг начала с тревогой перешептываться. Саймон с опаской подумал, не зашел ли он слишком далеко, но ему уже было все равно. «Сиамэн!» ответил ему Джирики. «Я обещал себе, что буду точно переводить твою речь, но сейчас я хочу, чтобы ты оказал услугу мне и позволил не переводить твою просьбу. Пожалуйста». «Почему?» «Пожалуйста. В качестве одолжения. Я объясню позднее. А сейчас я прошу тебя мне верить». Гневные слова слетели с губ Саймона, прежде чем он успел взять себя в руки. «Ты хочешь, чтобы я бросил друга, оказав тем самым услугу тебе? Разве я не спас тебе жизнь? Разве не получил от тебя белую стрелу? Кто и кому здесь делает одолжение?» Еще не закончив последнее предложение, Саймон пожалел осказанном. Ему вдруг показалось, что он создал непреодолимый барьер между собой и принцем Ситхи. Он встретил горящий взгляд Джерики. Тролли вокруг них начали волноваться, они о чем-то нервно переговаривались, чувствуя, как резко возросло напряжение. Ситхи опустил глаза. — Мне стыдно, Сиаман, — сказал он. — Я попросил у тебя слишком многого. Теперь уже Сиаман почувствовал себя камнем, быстро погружающимся в мутную воду. Слишком быстро. Ему требовалось многое осмыслить, и больше всего сейчас хотелось просто лежать и ни о чем не думать. — Нет, Джирики, — выпалил он. — Это мне стыдно. Мои слова — настоящий позор. Я идиот. Спроси у них, могу ли я поговорить с ними завтра. Я чувствую себя больным. Внезапно у него безумно закружилась голова, и вдруг показалось, будто каменная пещера закачалась. Свет в масляных лампах начал мерцать, словно поднялся сильный ветер. Колени Саймона подогнулись, но эйстан успел его подхватить и помог удержаться на ногах. джирики быстро повернулся к Уаманаку и на Нуики. Толпа троллей оцепенела. Неужели рыжий, похожий на Аиста, обитатель долин, мертв? Быть может, такие тонкие ноги не могут долго выдерживать его вес, как предполагали некоторые. Но тогда почему двое других обитателей долин продолжают стоять? Многие недоуменно покачивали головами, шепотом обмениваясь предположениями. Нануика, обладающая острым взглядом, и Уаманнак, что уверенно правит своим народом. «Юноша все еще не оправился от болезни, он очень слаб», — тихо проговорил Джирики. Тролли, для которых его едва слышная речь стала неожиданностью, подались вперед. «Я прошу покровительства у вашего народа, опираясь на давнюю дружбу между нашими расами». Охотница склонила голову и слегка улыбнулась. «Говори, старший брат», — сказала она. «У меня нет права вмешиваться в ваше правосудие, и я не стану этого делать. Однако я прошу, чтобы суд над Бенабиком из Минтахока был отложен до того момента, когда его спутники в том числе юноша Сиаман, смогут высказаться в его пользу. Такая же просьба относительно Риммера Слодига. и «Я прошу об этом именем лунной женщины и наших общих корней». Джирики слегка поклонился, но при этом двигалась только верхняя часть его тела. Он не выказывал ни малейшего подобострастия. Уаманнак постучал по древку копья пальцами. С тревогой посмотрел на охотницу, затем кивнул. «Мы не можем тебе отказать, старший брат», — сказал он. «Так тому и быть. Мы подождем еще два дня, пока юноша не станет лучше. Но даже если этот странный молодой человек принесет в своей седельной сумке зубастую голову и гердука, это не изменит того, что должно быть. Бенабик, ученик поющего» совершил ужасное преступление. — Да, так мне сказали, — ответил Джирики. Но не только храбрые сердца кануков принесли им уважение ситхи. Мы также ценим доброту троллей. Нануйка коснулась гребней, скреплявших ее волосы, и ее взгляд оставался жестким. Добрые сердца не могут отменить справедливый закон, принц Джирики. Иначе все потомки Седды, Ситхи и Смертные вернутся обнаженными в снег. Бенабик должен получить свой приговор. Принц Джирики кивнул, еще раз коротко поклонился и повернулся, собираясь уйти. Аистан наполовину нес, наполовину поддерживал спотыкавшегося Саймона, когда они вместе шли через пещеру, сквозь строй любопытных троллей, обратно, на холодный ветер.